15. Суббота, 7 ноября. Кружась в обязательном танце, я стараюсь не демонстрировать восторг от выбора партнера. Джош практически ежесекундно мне об этом напоминает. А все могло быть иначе. Остин обладает невероятным талантом очаровывать слушателей. Завтра у меня все будет болеть от смеха. Даже Джош Периодически не мог подавить улыбку. Я бы с радостью прочитала его мысли. Готова поспорить, что в качестве противоядия от юмора Остина он представлял мрачную погоню. Это объяснило бы бдительный взгляд Джоша. В какой-то момент он решил закончить нашу встречу и вежливо пригласил меня на танец. Диона с Остином одновременно вздохнули и пожелали деткам повеселиться на танцах. Жаль. У меня не такой партнер, как Остин. Если завтра мы получим задание, из за которого нужно будет много бегать, тебе придется меня нести, говорит Джош, когда после особенно резких движений я теряю равновесие на этих дурацких туфлях и приземляюсь ему на ступни. Можем поменяться туфлями. Посмотрим, как ты тогда будешь себя вести, ворчу я. Моя часть задета. В конце концов мы с Ханной на ее последнем и моем предпоследнем году обучения в старшей школе ходили на танцевальные курсы. Больше никогда. Быстро отвечает Джош, чем сбивает меня с толку. Больше? переспрашиваю. То есть ты уже как-то раз это делал? Он рассматривает меня из-под маски и очевидно решает, о чем стоит рассказать. Я поспорил с подругой, потому что раскритиковал ее. Она тоже часто наступала мне на ноги. Его глаза блестят, видимо, он вспоминает тот момент, и на губах появляется искренняя улыбка. Что-то в животе скручивается, и я отвлекаю себя вторым вопросом. Ты правда смог в них танцевать? Вообще-то нет. Но сознайся, в первое мгновение ты была впечатлена кривая ухмылка прогоняет эмоциональное воспоминание из глаз. Чем только я это заслужила, жалуюсь я и на следующем повороте намеренно наступаю ему на ногу. Когда Джош достаточно нажаловался, мы идем к Валерии и Келону, которая что-то быстро записывает в планшет, а потом снимают с нас наручники. Я потираю запястье, Келон достает из ящика под столом две коробочки с нашими именами. Нахмурившись, развязываю золотую ленточку внутри смарт-часы, на нижней стороне которых выгравировано мое имя. Часы будут синхронизированы с вашими телефонами, как только вы дадите разрешение, говорит Келлан и предлагает нам ввести код. Я жду, пока устройство синхронизируется. Келлан протягивает к Джошу руку. Мне нужно твое запястье. Джош колеблется, Часы обязательны для прохождения фазы кандидатов. Наконец Джош сдаётся, даёт разрешение на телефоне и расстёгивает правую манжету рубашки. Я вижу загорелую кожу, мышцы двигаются, когда он закатывает рукав. Я спокойно протягиваю Валерии правую руку, и она без лишних вопросов поясняет мне. Телефоны можно отдавать партнёру или где-то оставлять. Она надевает на меня часы. Я вздрагиваю от прикосновения кожи прохладного металла на обратной стороне дисплея. А может, дрожь вызвали ее слова? "Часы пошлют мне и Келлону предупреждение, если их снимут. На время фазы кандидатов вы должны носить их постоянно, это очень важно. Если вы снимете их без уважительной причины или без дозволения, то вас исключат" Так гласят правила. Она не застегивает ремешок, пока я не киваю, соглашаясь. Мы получим сигнал, если вы во время этой фазы отойдёте друг от друга дальше, чем на три метра». Она смотрит на символ ворона возле компаса на дисплее, чья стрелка сейчас бешено вращается. «Все понятно? Я снова киваю и смотрю на стрелку, которая наконец останавливается, когда Джош опускает руку. Тогда давайте быстро проверим систему. Кела обходит стол и тянет Джоша за собой. Зеленый символ ворона на дисплее сначала становится оранжевым, а потом красным, и часы начинают сильно вибрировать. Весь дисплей загорается ярко-красным, когда Джош пересекает границу в три метра. Валерий, перекрикивая музыку. Сигнал получен, все нормально. Она поднимает большие пальцы вверх, глядя на Келлена. Тот возвращает Джоша мне. Цвета снова меняются, а вибрация становится слабее и в итоге совсем исчезает. Джош задает вопрос, который, видимо, прочитал на моем лице. И как долго сигнализация будет включена? С Сегодняшнего дня до полуночи. Завтра вы посвятите день себе с понедельника. С восьми утра до восьми вечера вам нужно держаться рядом друг с другом. Вы получите пуш-уведомление в приложении и на часах. Важный момент. Часы водонепроницаемые, но глубина до полуметра ослабляет и нарушает передачу сигнала. Из-за этого радиус может восприниматься неправильно. Так что при нырянии лучше быть осторожными. Вроде не собирались Бормочу я и пытаюсь мысленно спланировать следующие недели. В голове все время всплывает лицо Джоша, словно какая-то дорогая обработка фотографий. Как мы вообще все устроим? Между тем, Диона и Остин подходят к нам. Подруга подозрительно смотрит на часы на моем запястье. Разве они у тебя раньше были? Почему ты ничего мне не сказала? Я бы подобрала Диона, Кричит Валерий, привлекая внимание подруги и машет часами Дионы. Она быстро поворачивается ко мне. Это то, о чем я думаю? Я киваю. Ну тогда ладно. Пусть нас снова свяжут, говорит Остин с широкой улыбкой на лице и ведет Диону мимо меня. Удачи, желаю я им. Так, что теперь? Смотрю на непривычные часы Они время-то показывать могут? Я вижу на дисплее компас и зеленый значок, сообщающий о близости Джоша. «Пойдем», — Пойдём. он и направляется к высокому столику рядом с баром. Там он берет меня за руку и неожиданно мягко кладет ее на стол. Потом нажимает что-то на дисплее и кратко рассказывает, как пользоваться часами. Даже на глупые вопросы Джош реагирует спокойно и дружелюбно. А теперь нажми сюда, просит он. Я нажимаю на маленький символ и смотрю на мигающее зеленое сердечко, ожидая пояснений. Прикосновение застает меня врасплох. Его пальцы легонько касаются кончика моего рукава, большим и указательным он проводит по внешней и внутренней стороне моего предплечья. Прежде чем его дыхание нежно касается моего затылка, я наконец понимаю, что делает приложение. Сердце начинает мерцать быстрее, число под ним растет, и я быстро убираю руку и тут же закрываю отсчет, как он показывал. "Мои прикосновения никак на тебя не действуют", спокойно спрашивает он и прикусывает нижнюю губу. Твой пульс говорит совсем о другом. Слава небесам, в этот момент часы показывают полночь. Зеленый значок ворона деактивируется и становится серым. Я несусь прочь из бального зала со всех ног, даже Золушка могла бы позавидовать. По пути я беспрестанно думаю, как вынести присутствие Джоша рядом в течение следующих недель, чтобы не провалиться под землю от стыда. К несчастью, все даже хуже. На моей кровати ждет конверт с символом ворона. Подхожу к нему медленно и взволнованно, словно он может подпрыгнуть в любой момент. Я знаю, что в нем первое задание. Диона вытянула из своей мамы эту информацию. Конверт невинно лежащий на подушке, выглядит именно так, как она его описывала. Я открываю его и достаю карточку. До последнего балла вы с партнером играете в паре. Если опрос товарищей среди Воронов покажет, что ваши отношения фальшивые, вы получите минус очки. Подтвердите получение задания в приложении Воронов. Ниже дописано рукой. Не делай ничего, что не стала бы делать я. В То есть, Валерий думает, что оказала услугу, поставив меня в пару с Джошем. Я открываю приложение на смарт-часах и подтверждаю получение задания в вылетевшем окошке. Потом пишу сообщение Валерии, жду, пока не появляется экран блокировки в виде компаса. Я смотрю на стрелку и двигаю запястьем. Она все время указывает в сторону коридора. Символ ворона в углу серый. В какой-то момент я сдаюсь, переодеваюсь и укладываюсь спать. Диона все еще на балу и уж точно весело проводит время с Остином. Мысли возвращаются к сегодняшней записи в счастливом ежедневнике. Пока я вспоминаю день в спа и пытаюсь убедить себя, что проведенное там время было настоящим счастьем, подсознание продолжает подсовывать совершенно другой вариант. Счастье это когда легкое прикосновение заставляет твое сердце колотиться. Я ненавижу его за это.